Эпилог. Посол московитов. В Мутении что поздняя осень, что ранняя весна, холода и туманы. Осенью 1478 года по дороге из Плаэшти верхами двигались двое путников. После гибели валашского господаря Владислава Дракулы на дорогах снова начали разбойничать. Но купец Альбрехт Куль и его слуга Кристиан спешили, и решили положиться на удачу, ведь ехали они по пути, соединявшему два крупных города. Обходя каменистый холм, предвестник начинавшихся к северу Карпат, дорога, делая поворот, ныряла под полок леса. Место было явно опасным, сумерки сгущались, но возвращаться не имело смысла. Крестьян расчехлил свою аркебузу, а почтенный господин Куль лишь присобрался в седле. Они пришпорили коней, Именовали больше половины опасного участка, когда до их слуха донесся негромкий свист. На дорогу рухнуло небольшое дерево. Их лошади шарахнулись и встали. Спереди и сзади замаячили зловещие фигуры. Несмотря на некоторую полноту и добродушный нрав, Альбрехт Куль был человеком неробкого десятка. В руке его блеснул взявшийся неизвестно откуда длинный кинжал. Грохнул выстрел и одного из разбойников отбросило на ветви дерева. Это Кристиан разрядил свою аркебузу. Раздался хриплый крик. «А ну убей их, ребята! Не хотели по-хорошему!» Несколько человек метнулись к всадникам. Куль горячил лошадь, пытаясь помешать бандитам схватить ее под узцы и желая развернуться. Кристиан уже почти успел снова зарядить аркебузу. В этот момент... Из-за поворота послышался конский топот и показались отблески факелов. В следующий момент из-за камней вынеслись две черные тени верховых, и двое разбойников повалились с раскроенными прямыми клинками головами. Остальные бросились к лесу. Но всадников на дороге еще прибавилось, стало больше света, вслед убегавшим ударил выстрел, и с неприятным пением пронеслись тяжелые стрелы арбалетов. Трое остались лежать на темной опушке. Ускользнуть, казалось, удалось лишь двоим. Но и они, судя по доносившемуся из леса хрусту, неслись без оглядки, не обращая внимания на расцарапанные ветвями лица. «Вы кто?» С сильным чешским акцентом рявкнул голос. Куль рассматривал освещенного факелами предводителя столь вовремя прибывших солдат. Черные штаны и камзол, Вороненая кираса, черный бархатный берет, эфес тяжелого прямого палаша сжимает рука в черной перчатке. Я Альбрехт Куль из Германштадта, негациант, путешествую вместе со слугой, а вы позвольте полюбопытствовать. Лейтенант Иржи Кармак на службе венгерской короны. Подъезжая к собеседнику, Куль проговорил, «Примите от меня глубочайшую благодарность». Вы оказали нам огромную услугу. Он протянул маленький простой кожи кошелек, в котором звякнули монеты. Однако, — продолжал оправившийся купец, — далеко же занесло вас, господин лейтенант. — От имени моих молодцев спасибо, — ответил командир чешских наемников, упрятывая кошелек в карман своих собственных штанов. — А вам, почтенный, нечего делать в таких местах и в это время. «Коли уж распростились со своей башкой, пожалели бы хоть голову этого парня», — он указал на Кристиана. «Он хорошо управляется саркебузой. Эй, не хочешь перейти ко мне на службу?» «Спасибо за честь», — язвительно пробормотал Кристиан. В это время столпившиеся на дороге рейтеры посторонились, и в свете факелов появился еще один всадник. Сухощавый немолодой мужчина, в щегольском венгерском платье. «Кармак, все в порядке? А вы кто такие люди добрые?» Кулю пришлось отрекомендоваться еще раз. Незнакомец обратился к чешскому лейтенанту. «Мы можем продолжать путь?» «Четверо вперед!» — вместо ответа скомандовал тот. «Остальные сзади. Света сюда!» За передовыми рейтерами двинулись крестьян с командиром отряда, незнакомец пристроился к кулю следом ехал слуга с заводным конем еще несколько солдат замыкали шествие человек в венгерском платье заговорил по немецки простите что не представился мое имя федор прозвание курицын должность моя называется дьяк я посол великого князя московского при дворе короля венгрии о, -о, -о куль не смог скрыть удивление Не ожидал увидеть здесь московито, да еще в столь высоком звании. Мое почтение. Привыкайте, — ответил посол. Скоро, если общими усилиями удастся усмирить турок, московские купцы потеснят вас в местной торговле. Это мы еще поглядим, — ответил купец. Я знаю в тыляже не отличную гостиницу, не привлекающего личного внимания, но просторную и опрятную. Хозяйка держит отменное вино. Не возражаю и благодарю». Лейтенант отдал какую-то команду. Миновав опасное место, кавалькада вышла на прямой ровный тракт, и передовые пришпорили коней. Крестьян с задорной улыбкой обернулся на хозяина, и тому ничего не оставалось, как пустить свою лошадку рысью. Стало не до разговоров. По узким улицам городка двинулись, растянувшись длинной цепочкой. Выехавший вперед крестьян указывал дорогу. У ворот оленьей головы, после того, как чешский лейтенант пообещал мигом снести их с петель, обошлось без долгих уговоров. на стеная, сутулый слуга с длинными пегими волосами взял фонарь и пошел указывать солдатам места для лошадей. Завидев военного в черном, вдавами Микулешти собралась было выйти из-за прилавка, Но в дверях явились Куль, Кристиан, да еще и солидный незнакомец в отороченном Соболем Камзоле, и она смягчилась. В общем зале сидели лишь трое горожан из ближайшего квартала. Жаркова и вина для гостей нашлось с избытком. А когда старый ее приятель Куль вовремя убрал свою пухлую ладонь, сжимавшую деньги, и знатному иноземцу пришлось рассыпать по доскам стойки горсть золотых, Настроение хозяйки улучшилось окончательно. «Вам прежнюю комнату, дорогой Альбрехт, крестьян, мальчик мой, когда ты перестанешь расти?» Чешский лейтенант спросил у хозяйки провожатого и, взяв с собой одного из своих людей и слугу, направился будить городского пристава, чтобы сообщить ему о разбойниках. Ворчание и стоны раздувавшего фонарь сутулого привратника, получившего из рук офицера монету, Стали заметно тише. Посол не возымел ничего против того, что вместе с ними и купцом уселся долговязый крестьян, бережно пристроивший рядом чехол с аркебузой. Вместе с колченогой служанкой, подав обильные угощения, за стол присела и обеспокоенная хозяйка. Когда куль рассказал ей о происшедшем, она с искренним огорчением покивала головой. Когда ей представили русского посла, она была польщена и смущена одновременно. Вскоре к ним присоединился и лейтенант Кармак. «Воспользовавшись тем, что король взял время на размышление над договором, который предполагается заключить между Московским Великим Княжеством и Венгрией, я решил совершить частное путешествие», – начал рассказывать московский дьяк. «Говорили на немецком, который все хорошо знали». Мне хотелось самому убедиться в том, как обстоят дела в пограничных с Венгрией землях. Король был настолько любезен, что выделил мне охрану. Он вежливо кивнул командиру наемников, тот тоже ответил кивком. И я слышал самые разные мнения о бывшем здешнем господаре Владиславе Дракуле. «Конечно», — заявил купец, — «бояре его ненавидели, а народ восхищался» приписывая его личности самые невероятные свойства. Многие знатные семейства он разорил, знатнейших людей казнил, разрушил их давние связи с турками. «Не в обиду вам будет сказано. Валахия небольшая страна, и господарь ее полностью покорил. Что значит ненависть кучки бояр против одобрения всего народа?» возразил дьяк Федор. «Сама по себе ничего». Пока не вызреет в сильный заговор, отвечал Куль. Но от господаря Влада отвернулись союзники. После того, как ему удалось предотвратить угрозу, исходящую от огромной армии султана, он остался один на один со своим братом. А того продолжал поддерживать Мехмед. Крестьян внимательно прислушивался. Уходя за пределы Валахии, продолжал купец, султан дал раду красивому три тысячи своей легкой кавалерии, и предоставил ему самому разбираться с Валашским престолом. «О да», — вздохнула вдова, — «война братьев». И почему же, господарь Влад, не рассеял эти три тысячи в первом же бою, не зажал их в клещи, не уморил голодом, не перетянул на свою сторону? «Насколько мне известно», — вновь заговорил Куль, — «один из тех родовитых землевладельцев, что служил у него в начальниках конницы, переметнулся к раду красивому и сообщил, где Влад прячет свою жену. Это была крепость Пайнари, от которой теперь остались одни развалины на том перевале, через который лежит наш с крестьянам обратный путь. Влад с небольшим отрядом бросился туда, но очень скоро подошли турки и осадили этот небольшой замок. Что там произошло, знает, наверное, только отец Стефан, летописец с Наговского монастыря. Рекомендую вам, господин посол, посетить эту обитель и разыскать этого весьма осведомленного монаха. «Так я и сделаю», — кивнул московский дьяк. И после этого неудачи стали преследовать господаря Влада. Армия короля Матиаша стояла у границ Трансильвании, но не двигалась с места. На помощь ему не пришел даже побратим, молдавский господарь Штефан. И воевать с братом насмерть Влад, видимо, не хотел. Он отправился посоветоваться с молодым королем-матершем, но тот вдруг заточил его. Двенадцать лет Влад просидел в замке Буды. Заключение не было тягостным, при нем оставалась жена, но все же он был лишен свободы. И кем? Своим союзникам. А в это время... На княжеский трон в Таргавиште воссел его брат Раду. В 1776 году он через верного человека получил старинную вещицу дивной работы. Золотое солнце, а к нему подвески в виде зверей. Я держал ее в руках и должен признать, хоть делали и язычники, но украшение изящества необыкновенного. Господарь Влад сразу понял, что брат мертв после этого он был освобожден и снова в третий раз занял трон в торговиште что и говорить крови пролил немало но половина страны наводненная турецкими отрядами ему еще не подчинялась и вот вам финал загадочная гибель на берегу озера сангов близ монастыря схизматиков. православных поправил купца русский дьяк, у федора курицына уже созрело название текста которую он напишет, «Сказание о Дракуле Воеводе». «Как вам будет угодно», — грустно согласился Куль. «Мой хороший товарищ служил в охране Господаря. Его отряд дал Владу король», — подал голос чешский лейтенант. «Это были мои соотечественники. Я знаю, что свиту Господаря тогда перехватил сильный отряд турок. Неизвестно, откуда он взялся. Наши сразу пошли в атаку. Конечно, они рассеяли османов и многих перебили. А когда вернулись, то отворачивались от того, что увидели. Господарь был не просто убит, его разрубили на части и разбросали по берегу, в воду, в кусты. Мой друг приказал дать знать монахам. Когда он со своими солдатами ударил по туркам, при господаре Владе оставались только его бояре. С тех пор мой товарищ бросил службу. Слова командира чешских рейтеров потонули в тишине. Оказывается, его слушали примолкшие солдаты, подперевшей рукой щеку молодая служанка хроманошка, присевший на ступени лестницы старый гостиничный слуга и забывший о времени и о своем пиве горожане. Небо за окнами едва заметно просветлело, медленно разгорался бледный осенний валашский рассвет. Конец повести Конец книги Ноябрь 2013 года Звукорежиссер Инна Димура Диктор Елизавета Крупина